До свидания, друг мой. Прощай. Она подала мне руку, как-то небрежно, и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышел от нее несколько удивленный, а впрочем, подумал я, ей же ей об чем и задуматься. Дела не шутошные, а завтра же все первое мне расскажет. Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, что только вошел в дверь. Было уже темно. Я разглядел, что Елена сидела на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытье. Я подошел к ней. Она что-то шептала про себя. «Уж не в бреду ли?» — подумал я. «Елена, друг мой?» «Что с тобой?» — спросил я, садясь подлинью и охватив ее рукой. «Я хочу отсюда. Я лучше хочу к ней!» — проговорила она, не поднимая ко мне головы. «Куда? К кому?» спросил я удивлением к ней к Губновой она все говорит что я ей должна много денег что она маменьку на свои деньги похоронила я не хочу чтобы она бронила маменьку я хочу у ней работать и все ей заработаю тогда от нее самой уйду а теперь я опять к ней пойду успокойся Елена мне нельзя говорил я она тебя замучает она тебя погубит пусть погубит пусть мучает С жаром подхватила Елена. Не я первая. Другие лучше меня домучиваются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедной. Всю жизнь буду бедная. Так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду. Я не хочу это платье носить. Я завтра же куплю тебе другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь». «Успокойся! Я в работнице наймусь!» «Хорошо, хорошо, только успокойся, ляг, засни!» Но бедная девочка зарелась слезами. Мало-помалу слезы ей обратились в выдание. Я не знал, что с ней делать. Подносил ей воды, мочил ей виски и голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался прихорадочный озноб. Я окутал ее, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, по поминутно вздрагивая и посыпаясь. Вот я и немного ходил в этот день, устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю, теперь я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь.